Глава четвертая Следующие несколько месяцев все шло по заведенному распорядку. По утрам классы в малой школе, во второй половине дня поощрялось посещение Лувра, чтобы изучать и копировать рисунки и гравюры Микеланджело и рембранта знакомиться с другими мастерами. Два вечера в неделю посвящалось рисованию обнаженной натуры. Огюст был очарован Лувром. Новый мир открывался перед его жадным взором. Фонтен-Латур говорил, «Лувр — величайшая из всех школ». И завороженный Огюст соглашался, потому что впервые видел подлинники Леонардо, Тицана, Рафаэля, Рубинса, Рэмбранта и Микеланджело, и был в восторге от того, что мог выбирать мастеров на свой собственный вкус». Обширные галереи были полны картин, которые ему нравились. У Агюста глаза разбегались. Привлекали и Данте, и виргилии де круа, и Мадонна в скалах Леонардо, и прекрасная садовница Рафаэля. Но ближе всего ему были Микеланджело и Рембрандт. Слезы набегали на глаза. Так он напрягал зрение, чтобы лучше видеть. Он простаивал часами перед их рисунками и гравюрами, чтобы запомнить навсегда, на всю жизнь. Произведения Микеланджело были для него олицетворением энергии, мощи и силы, а Рембрандт волновал своей прямотой и изобилием человеческих чувств. Он заметил, что рисунок Микеланджело был ярок, выразителен, что флорентиец часто прибегал к преувеличению и намеренному искажению — В то время как Рембрандт с помощью пера, карандаша и пастели с необычайной силой создавал свой собственный реальный мир без драпировок, сложных деталей и приукрашиваний, мир знакомых лиц и всем понятной любви. О Гюсту хотелось пальцами ощупать их работы, но это было невозможно, никто так не поступал, и все же это желание — не давало ему покоя. День за днем он копировал или рисовал по памяти, не делая больше разницы между копированием и рисованием по памяти. И то, и другое ему теперь давалось одинаково легко. По-прежнему не расставался с альбомом для зарисовок, делал сотни рисунков. Он полюбил акварель и масляные краски, когда увидел, как умели работать с ними великие мастера — Все, что он видел в Лувре, вызывало в нем бурю чувств. Он и не представлял, что на свете существует такое великолепие. И галереи, музея, и студенты, и художники, которые изучали картины в Лувре, наблюдали, копировали. Их постоянные разговоры об искусстве разжигали в обюсте желание рисовать и писать красками. «Жажда учиться» и открывать для себя новое была неутолимой. День ото дня его рисунки становились все лучше. Огюст понял, что нет предела изучению человеческого тела. Особое внимание он уделял торсу и голове. Тут он отдавал предпочтение мужскому телу. Он считал, что оно обладает большими преимуществами, чем женское. Сильное, с более мускулистой спиной, плечами и торсом. А руки? Какие они разные! Какие выразительные! Сколько жизней в каждом жесте, движении! Огюст делал вид, будто ему безразлично, что он не пишет красками. Но когда как-то одним... Весенним утром Лекок остановился возле него и спросил, «А почему вы не посещаете класс живописи? Вы уже достаточно подготовлены, Роден?» Он почувствовал новый прилив энергии и торопливо ответил, «Вы говорили нам, что все силы мы должны отдавать рисунку, что рисунок никогда не изучишь до конца». «Все это верно». Но вам пора начинать серьезно работать акварелью и маслом, если не хотите остаться просто гравером. Нет, я Огюст замолчал. У вас нет денег на краски. Печально. Что вы думаете о моих рисунках? Пожалуй, вы слишком следуете за рембрантом, и еще от них так и разит лувром. Но вы сами послали меня туда. Я послал вас в Лувр, чтобы вы научились видеть и работать, приобрели самостоятельность и полагались бы только на самого себя. Но что мне делать?» Это был крик сердца. «Что делать? Ведь у вас нет красок. У нас бесплатная школа, но у Наполеона III не хватит средств, чтобы снабжать всех красками. Значит, впереди один путь». Вы станете ремесленником, орнаменщиком. Печально. Вы хорошо рисуете. Я могу рисовать по памяти фигуры Микеланджело. Знаю, — вздохнул Лекок. Это видно, стоит взглянуть на ваши рисунки. Попробуйте добыть краски, и я запишу вас в класс живописи. Тогда посмотрим, на что вы способны». Огюста перевели в класс живописи, где он мог работать пастелью, масляными красками, акварелью, рисуя с натуры или то, что приходило в голову. Ученикам предоставлялась полная свобода в выборе метода и в экспериментировании. Но у него не было на это денег. Он сказал тете Терезе, что его перевели в класс живописи, и она обещала достать краски у Дроллинга. Чего бы это ей ни стоило, даже если придется просто украсть. Через несколько дней она принесла начатую коробку красок. «Какие прекрасные краски!» — думал Огюст. В самом радужном настроении он принялся смешивать разные цвета на палитре. У него захватывало дыхание от восторга. Он чувствовал себя изумительно». Его умению нет предела. Сегодня утром он измерил свой рост — пять с половиной футов. За год он вырос на 2 дюйма. Пожалуй, ему стоит приняться за свой автопортрет. Многие художники рисовали автопортреты. Он отправился искать свободный холст и обнаружил один, который можно было почистить. Вернувшись на место с этим жалким холстом, Он застыл, как вкопанный. Его краски исчезли. Легро, работавший рядом, сказал, что не видел их. Барнувен просил оставить его в покое. Агюст знал, что Барнувен их взять не мог. Родители давали ему достаточно денег. Агюст заглянул под стол, за мольберт. Но нигде не было и следов драгоценной коробки. Кто-то стащил ее. Он моргал, стараясь скрыть слезы. Радости его как не бывало. Так он просидел весь вечер, не нарисовав ни черточки. Тетя Тереза посочувствовала, но сказала, что Дроллинг обнаружил пропажу красок и теперь держит все под замком. В следующие вечера Огюст писал время от времени когда ему удавалось подобрать тюбик краски, выброшенный каким-либо более состоятельным учеником. Но нужный цвет находил редко. Ходовые цвета всегда выжимали до последней капли. Он был в отчаянии. Оставалось просто сидеть, сложа руки, но уйти не было сил. Он пытался делать наброски, но продолжать бессмысленно. Папа был прав. Он просто нищий. И у него одна дорога — стать рабочим. Может, краснодеревщиком или скульптором-орнаменщиком. Другого выбора нет. Огюст не мог рисовать. Какой теперь в этом смысл? Он решил разорвать свои рисунки и уже взял их в руки, когда Лекок остановил его. Лекок хотел их видеть. «Зачем?» «Что вы спрашиваете, глупец?» Никогда прежде не замечал он у ликока такого раздражения. «Это мне решать, что делать с вашими рисунками!» Ликок уставился на них и сказал, «Я возьму их себе». «Зачем?» «Это все, что вы можете сказать? Зачем?» Огюст встал. «Я не обязан здесь оставаться». «Нет, мой друг, не обязаны». Вы вообще не обязаны что-либо делать, даже рисовать, есть, спать, но вы не можете просиживать здесь целые вечера, ничего не делая. Я могу уйти и отказаться от искусства вообще? У меня нет денег на краски и холст. Знаю. Лекок смотрел на юношу. Лишенный всего, он готов погубить жизнь из-за того, что у него не было нескольких су. Да Нет. Совсем не су, а франков, которые негде добыть. Общий бич всех студентов и художников столь обычный, что никто не придавал этому значения. Но Роден — один из его лучших учеников. Любые чувства находили глубокий отклик в душе этого юноши. Улыбнись ему счастье, он мог бы стать выдающимся человеком. А если не станет, что ж, он не будет ни первым, Не последним из тех, кому не повезло. И все же Роден далеко шагнул вперед. Будет потерей, если он теперь уйдет. У него такая тяга к учению. Вдруг Ликок коротко, отрывисто сказал. «Я что-нибудь придумаю, Роден. Вам незачем сидеть здесь без дела. Отправляйтесь в класс вояния. По крайней мере, будете чем-то заняты». Мэтр... Я ничего не знаю о скульптуре. Научитесь. Вы быстро схватываете, когда заинтересованы. Я устал. Он хотел сказать, устал от борьбы, потерпел поражение. А вы думаете, я не устал? Воскликнул Лекок. Думаете, вы первый талантливый студент, которого я лишился, и все из-за нескольких франков? «Ведь я научил вас тому, что знаю. Вы теперь умеете прилично рисовать, умеете сами во всем разбираться. Уходите, я вас не держу». Огюст, потрясенный этим взрывом чувств, не знал, как поступить. «Микеланджело был также и великим скульптором. Вам не повредит еще немного поучиться». Это поможет вам усовершенствовать технику рисования человеческой фигуры. А тем временем мы придумаем, как вас оставить в классе живописи. Идемте, я вас туда отведу». Нерешительно вошел Огюст в класс вояния. Он разглядывал мокрую глину, тяжелые груды гипса, терракоту и мрамор, лестницы, станки для модели — инструменты, которым не было счета. Это был совершенно незнакомый ему мир. Лекок сказал, «Вы сильный, и у вас гибкие пальцы. Не выйдет скульптора, сможете стать приличным формовщиком или литейщиком». Лекок ушел, словно испугавшись, не слишком ли он расчувствовался. В комнате было всего несколько студентов, но Огюст — Вдруг обрадовался, что Ликок привел его сюда. Неведомая сила влекла его к камню. Кругом стояли законченные статуи и копии со знаменитых произведений, и они излучали такую красоту и силу, что ему хотелось прикоснуться к ним. Крепкими пальцами он смял глину, и новые чувства охватили его. Хотелось закричать «Мне это нравится!» но боялся, что это прозвучит сентиментально. Здесь он чувствовал себя равноправным. Не надо было напрягать близоруки и глаза, чтобы рассмотреть детали картин. Какое преимущество! Ему не надо было видеть, он мог ощущать. И чем ближе к глине, тем лучше. Под разными предлогами Огюст день за днем отдавал работе в классе вояния. Он забыл о красках и холсте. Все его тело жило этой работой, и не только один ум, как при рисовании. Камень был твердым и холодным, но в нем была своя мягкость и влекущая теплота. У него появилась новая любовь. Он мечтал о винее Милоской. Когда никто на него не смотрел, он ласкал ее тело. Новое непреодолимое желание завладело им прикасаться к камню, резать его, придавать ему форму. Лекок обнаружил Огюста в классе ваяния и сказал, что он должен вернуться в рисовальный и живописный классы. Он даст ему краски. — Я не могу, — ответил Огюст. — Я должен работать здесь. — Хорошо, но скульптору нужно уметь и рисовать. Огюст словно прирос к полу. — Роден вы хотите быть скульптором?» Огюст энергично кивнул. «Скульптура — дело недоходное. Тут надо иметь огромную поддержку. Единственное, кто в наши дни покупает скульптуру, так это государственные учреждения и музеи. Нет больше великих монархов, нет больших состояний и великих покровителей искусств, как это было при Микеланджело». Да и сами материалы теперь стоят куда дороже. — Пусть так, — сказал Огюст, — но я должен здесь работать. Он посмотрел на копии Венеры, никисамофракийской Самафракийской, Давида. Я должен работать с камнем. Это самый подходящий материал для человеческой фигуры. Вот как! Можно мне здесь остаться, мэтр? Это дело я никогда не брошу. Можно? Что ж, я не бессердечный человек. Я поступлю учеником в литейную, научусь литью. В этом нет необходимости, по крайней мере сейчас. Оставайтесь здесь и посещайте классы живой натуры. Вам теперь особенно понадобится умение рисовать. Оюсту хотелось поблагодарить Ликока. Но как это сделать? Чувство благодарности, изумления и восхищения переполняли его. Секунду они молчали, затем Лекок сказал, «Работайте, Роден. Сколько вы уже сделали рисунков?» «Кажется, пятьсот или шестьсот. Не считал». «Мало, если вы хотите стать скульптором. Очень мало, мой друг». «Вы будете меня учить?» «Кое-чему. А сейчас отправляйтесь к отцу и расскажите обо всем, чтобы не возникло затруднений». Огюст шагал под холодным дождем, на мостовой стояли лужи и ноги скользили по булыжнику. Меньше года прошло с тех пор, как папа отпустил его в малую школу, но Огюст теперь чувствовал себя совсем иным. Он стал старше, опытнее. Пламя служения искусству охватило его. Папа, конечно, назовет это чумой, но папа не должен удивляться. Время неожиданностей прошло. Дома еще не ложились. Посреди кухонного стола тускло светилась керосиновая лампа. В комнате было холодновато, хотя топилась плита. Дом был каменный. А папа всегда говорил, что камень не нагреешь по-настоящему. Камень, он бесчувственный. Огюст тут же выпалил. «Извини меня, папа, прости, но я хочу быть скульптором». «Скульптором?» Папа в растерянности пожал плечами, возвел глаза к нему и объявил. «Ты даже не идиот. Ты сумасшедший». — Лекок говорит, что у меня для этого подходящие руки. — Лекок говорит, — возопил папа, — да у тебя руки рабочего, такие сильные руки, а он хочет стать скульптором, какая глупость! — Прости, папа, но я должен. — Папа, прости? — А зарабатываешь ты на жизнь? — Нет. — И сколько еще надо времени? — Год. — Пять лет? — Пять, как самое малое, если все пойдет хорошо. — А если нет? — Этого не предскажешь, папа. У меня не будет ни работы, ни заработка, только бесплатное обучение, как теперь. Мари решила вмешаться. У него будет ремесло. — Резчика по камню! — папа скептически улыбнулся. «Ничего он не добьется, ручаюсь!» Он махнул рукой. «Моего разрешения ты не получишь». Огюст приготовился, что его выставят на улицу, но папа оказался более практичным. «Ты останешься, только если будешь платить». «Я буду платить, как и прежде», — сказала Мари. «Еще бы! Такая же дура, как и он! Ничего, кроме...» «Барнувена видеть не хочешь? Да вот он-то тебя видит ли?» Мари вспыхнула. Мама принялась читать молитву. Огюст сказал, «Барнувен у нас один из самых многообещающих студентов». «Спасибо за сообщение», — оборвал его папа. «Ты теперь все знаешь. А вот как зарабатывать себе на жизнь, не знаешь. Ты умрешь еще более нищим, чем я». Постарайся хотя бы научиться ремеслу резчика, хоть не будешь голодать. Тяжело передвигая ноги, он вышел из комнаты и увел за собой маму. Мари подождала, когда затихли шаги, и спросила, «Значит, Барнувен такой хороший студент?» «Выдающийся, но он любит девушек». Огюсту не хотелось огорчать сестру, Но пусть лучше узнает сейчас, чем потом. Я видела его воскресенье в церкви. Он хочет, чтобы я ему позировала. Из тебя выйдет прекрасная модель. Ты уверен, что хочешь стать скульптором? Я в этом не сомневаюсь. Нежное лицо Марии оживилось. Йогиус решил набросать ее портрет. На ней было строгое черное платье черное потому вдруг пришло ему в голову что на нем не видно грязи легче чистить да изнашивается не так заметно огюст облачил ее в более красивую одежду он рисовал быстро через несколько минут рисунок был готов глаза ему особенно удались глубоко посаженные и такие выразительные он отдал рисунок и сказал И Барнувен так не нарисует. Мария осторожно взяла рисунок. — Мне нравится, — сказала она, — и рисунок Барнувена мне бы тоже понравился. Огюст не слушал. Он выхватил рисунок, он хотел сделать ее более женственной. Когда у меня будет своя мастерская, я сделаю твой портрет в бронзе, — объявил он. Вот увидишь, он будет куда более выразительным. Огюст долго не мог заснуть. Далеко за полночь сидел на своей старой кровати, делая наброски головы марии которую собирался вылепить при первой же возможности.